Глава пятая Вытащив тело Керри из воды, Стив положил его на землю и предпринял отчаянные попытки вернуть дочь к жизни. При этом он крикнул Эйлен, чтобы та звонила в службу спасения. Он продолжал делать дочери искусственное дыхание до тех пор, пока не прибыла первая патрульная машина, и полицейский, отодвинув его в сторону, не занял его место. Стив, Френ и Эйлин возносили молитвы к небу, наблюдая за полицейским, который встал на колени и продолжил делать искусственное дыхание. Не прошло и минуты, как на подъездной дорожке с визгом затормозила скорая, и из нее выскочили парамедики. На глазах у Даулингов один из них, склонившись над Керри, продолжил попытки восстановить дыхание. Губы девушки были сомкнуты, тонкие руки раскинулись в стороны. С измявшегося красного хлопкового сарафана стекала вода. Родные смотрели на Керри, не веря своим глазам. Ее волосы разметались по плечам. — Всем будет легче, если вы вернетесь в дом, — сказал им один из полисменов. Эйлин и ее родители молча направились к дому. Они продолжили наблюдать за происходящим, сгрудившись у окна. Парамедики быстро присоединили к груди Кэри датчики, сигналы от которых передавались прямо в реанимационное отделение больницы в Элли, и дежурный врач в скором времени подтвердил то, что всем и так уже было понятно: нет признаков жизни. Медик, делавший искусственное дыхание, Заметил на шее у Керри следы крови. Он приподнял ее голову и обнаружил у основания черепа открытую рану. Врач тут же показал ее старшему полицейскому, который без промедления связался с прокуратурой.